Глава 51. Тюремные встречи. Ровно в полдень стоим срезанным, как два дурака, у мощных замковых ворот. Два стражника подозрительно косятся на нас и больше никакого внимания. Почти час провели, переминаясь с ноги на ногу. Уже хотели было развернуться и уйти, как вдруг нас окликнул повелительный голос: "Эй, вы двое!" Чего тут ошиваетесь? Да это же Фаранд Тиратус, ближайший помощник герцога. Во всяком случае, именно так мне его представили после стычки с разбойниками в г р а т е л и й с к и х трущобах. Быстро подбегаю к нему, низко склоняюсь и громко-торопливо начинаю конючить попрошайкой из электрички. Простить, стало быть, господин, не ведаю, как и величать. в е р г Тунгцемы! с у д ь б и н ш к а коварная забросила ваши края, а теперь, значится, не знаем, как домой-то и попасть. Денег почти не осталось, а в родину хочется. с Не з о й д и т е до бедных морячков, поможите, чем можете. Хотели, значится, самого Гангана Орландского попросить об милости, но, вы, вижу, тоже ф а р а н т не последний. Сгинем же здесь. В Гратилийских трущобах и то безопаснее. Могут подмочь, ежели кто нападет. А тут, а н и тебе сытого капитана, где кружечку венца благодарный человек поднесёт, да орландским заморским борщом порадует, не р а б о т ё н к и приличной, не откажите, слёзно просим. Да ты понимаешь, голодранец, куда прёшься? Пытается дать мне отповедь Тиратус, но вдруг замирает, когда до его сознания доходит знакомое название. Ты это... Тут вам не какой-то сытый капитан. а замок правителя. Что за забегаловка такая, что с сердцем Вартланда осмелился сравнить? Так хорошее место. Даже герцогу не зазорно войти. Билец-владелец. У него что не откушаешь, что с удовольствием. И, простите, длинный язык несчастного Финора, меня стало быть, не сравниваю я, а случайно вырвалось. «Случайно или нет, разберёмся», взял меня за шкварник Фарант. «Эй, стража!» Вызвать караулы обоих в темницу на допрос. Подозрительные людишки. Нас отводят в местную тюрьму, где пинками под зад любезно предлагают расположиться в камере, чем-то похожей на ту, в которой я очнулся после перемещения в этот мир. Несмотря на такое обращение, радуюсь, так как не общая тюряга, а отдельные апартаменты. Значит, правильно понял в с ю Тиратус и не стал селить с другим лихим народом. Не прошло и пяти минут, как появился и сам ф а р а н т Внимательно окинул нас взглядом, помолчал и, наконец-то, изрёк. «Как я понимаю, у вас назначена встреча?» «Верно, Гипс. Не узнал?» «Нет». «И кто ты такой, чтобы мне тыкать?» «Так...» «Сам разрешил в г р а т и л и и после драки с бандитами. Помнишь такую? Волосы моей бороды на мою же лысую башку натяни...» и сразу легче станет. Ну? Хиргова задница! — воскликнул он после небольшой паузы. — л и х а р д р и д г а н Ладомолиус! Не может быть! Может, рассмеялся я. Как видишь, не только герцоги могут по трущобам шастать, но и р и д г а н ы простыми б о р г о быть. У нас что ни встреча, то загадка природы. Да уж. А с тобой кто? Напарник. Верный человек. Ведущий второй абордажной команды Энфар Сулёма. Вытянувшись по струнке, отрапортовал красавчик. «По вам обоим и не скажешь. Срочно к герцогу на приём. Нечего таким людям клопов тюремных кормить. Подожди», — охлаждаю его гостеприимный пыл, «миссии у нас тайные, как догадываешься, и лишний раз выставлять себя на всеобщее обозрение не намерены. Пусть он к нам спустится. Если поймём с канганом Аргайлом друг друга, то чем меньше глаз, тем лучше». «Ну, а к тюрьме мне не привыкать». «Я тоже пару раз сиживал», — вставил своё слово красавчик резанный. «Понял», — кивнул г и п с «Постараюсь быстро управиться». Почти час мы просидели в тревожном ожидании. Герцог, конечно, с виду хороший мужик, но везде, где есть политика, всегда тяжело предсказать, как карты лягут. «За что в т ю р ь м у сажали?» и н т е р е с у ю с ь усулем и прервав молчание на очередной тягомотной минуте. «Да, с сухопутными в кабаке сцепились. Понятно. А второй раз? Они сцепились с нами. Оба раза краб ы землероек отделали. Вот нас, как победителей, и наградили двумя рундинами от с и д к и Когда всё закончится, повторим, наверное. Зачем? Так когда не со зла, а для интереса, то приятно». Это не на абордаж идти, насмерть калеча. Тут азарт особый. Мы с безопасниками даже учёт ведём, кто кого. И вроде как традиция уже стала. Флот с большим перевесом выигрывает. Но Согертовы парни не робкого десятка. И всё взять вверх пытаются. Значит, скоро опять в тюрягу загремишь после очередной драки. По-другому не пробовали? Собрались бы на площади, договорились между собой и выставили бойцов. Зрители там и всё такое. с призом настоящим победителю, а не н е п р и я т н о с т и полной карманы. Да и необязательно кулаками махать одними. Можно рубку на учебных м е ч а х бег, на руках силушкой помериться. И даже кто лучше песни споёт боевые, вариантов куча. А вот после можно и в кабак на совместное застолье, где проигравшие платят. «Я б согласился», — задумчиво протянул Сулёма. Особенно про проигравшие платят понравилось. Думаю, наши парни и безопасники тоже поддержали бы. Договорились. Закончим дела, поговорю с Рисогертом и отцом. Уверен, одобрят. Открывшаяся дверь темницы прервала нашу содержательную беседу. Герцог Аргайл, стоящий на пороге так же внимательно, как и Тиратус до этого, долго изучал наши бандитские физиономии своими необычными золотыми глазами. Потом вдруг улыбнулся и, подойдя ко мне, тепло обнял. л и к а р д н е о ж и д а н н а я но не менее приятная встреча, даже несмотря на твой странный наряд». И не говорили он. «Представить боюсь, как встретимся в третий раз. Все не как у нормальных людей». «Надеюсь, что все-таки за столом и в подобающей одежде». «Редган Ладомолиус». Неожиданно перешел он на серьезный лад. Подозреваю, что этому всему есть веская причина. Мне с утра один из слуг передал записку от конмерта Двуликова, что прибудет важная персона и будет ждать у входа в замок. Подробностей никаких, только это. Вы по поручению Кангана Тойбрелла Звейницилла? Не совсем, герцог, хотя наш визит напрямую затрагивает его интересы. Скорее, это частное дело рода л а д о м о л и у с о в и служителей культа Хирга. Тени бесцветного заговора, основательный против Кангана, затеяли с целью подмять власть над свободным вертунгом под себя. Подробности, полностью собравшись, потребовал Аргайл. «Энфар Сулёма, мой телохранитель напарник, но не посвящён во все дворцовые дела...» «Ясно. Достойного моряка сейчас проводят в соседнюю камеру и покормят, пока мы тут разбираемся в происходящем». Как только красавчик покинул нас, я, практически ничего не скрывая, за исключением некоторых подробностей из жизни дворца и своих личных неурядиц, поведал о происходящем в свободном вертунге вокруг него. Герцог долго молчал, в задумчивости постукивая ладонью про каяти своего меча. Было видно, что в его голове идёт серьёзный мыслительный процесс, в котором он пытается разложить по полочкам не только вертунгские события, но ещё и какие-то другие, связанные с Орландией. Что ж, наконец-то, вот Мирон, я-то думал, что основной удар те н и хотят нанести по мне, но теперь понимаю, что начнут с г р а т и л и и А здесь пока что готовят почву для будущих неприятностей, которые произойдут сразу же, как только свободный вертунг будет под контролем бандитов. Но мне не нравится, что Канган-Звейницил не в курсе вашей затеи. Почему я должен верить, что вы тоже не играете против трона? Особенно настораживает участие последователей Хирга-Двуликова. Согласитесь, не тот это бог, которому хочется доверять. Соглашусь, киваю я. Только верить сейчас никому нельзя. Где гарантии, что вас самих уже не захватили, и вы, герцог, работаете на них так же, как кто-то во дворце моего кангана? Не забывайте. Член Совета Теней как-то связан с Орландией. Всё очень сложно и запутано. Тут либо доверие, либо никак. Ни у кого нет доказательств невиновности. Слово против слова. Поганая ситуация, н а другой нет. Кангану Звеницилу мы обязательно откроемся сразу же, как найдем высокопоставленного знатного предателя. А до этих пор приходится действовать на свой страх и риск, ища улики и угадывая планы врага. Вот для этого мне и нужно попасть на мрачные острова, чтобы стать своим среди бесцветных и попытаться выудить хоть какую-то информацию о них. «Я верю тебе, Лик», — вздохнув, произнес Леон. Но и ты меня понять должен. Поступим следующим образом. Посидите в тюрьме, пока не приму решение. А уж потом продолжим наш разговор более предметно. Еду и безопасность обеспечу. Извини, что так встречаю. Понимаю, соглашаюсь я. Честно говоря, на весёлый разговор в таверне сытый капитан и не надеялся. Насчёт еды... Если перепадёт тарелочка о р л а н д и й с к о г о борща, то прощу, даже если завтра с утра повесишь. Если ещё чего-то из твоих рассказов о с т р и п н е р е а н о н увижу, тогда со спокойной душой п р е д а м свободный вертунг и стану твоим личным шпионом». «Именно так и будет, если попробуешь», — рассмеялся герцог. «Лик, я передал ей твою похвалу с фастфудом и Макдональдсом». «Верно произнёс?» Хотя, не о т в е ч а й так знаю, что верно. Реанон, услышав эти названия, от радости и удивления чуть до потолка не подпрыгнула. Я свою жену такой не помню. Вцепилась клещом и всё выпытывала, кто сказал, как сказал, что ещё сказал. Ещё немного и стал бы ревновать. Что же это за удивительное заведение, что она, сама шикарная повариха, с таким упоением их весь вечер произносила? «Не обращай внимания, Леон!» — дружески хлопнул я его по плечу. «Просто поверь моему опыту, что на некоторых женщин подобное всегда производит неизгладимый эффект. Жаль, что обстоятельства не позволяют мне лично познакомиться с твоей женой. Таких людей синцерии нужно знать и по возможности дружить». Аргайл снова замолчал, о чём-то задумавшись. «Вы чего, герцог?» Немного обеспокоившись, снова перехожу на «вы». Если сказал что-то неуместное, то искренне прошу извинить. Поверьте, в мыслях не было оскорбить вас или уважаемую Рианон. Да нет, Ликард, возникла дилемма. Либо, соблюдая все меры предосторожности, держать вас с Энфаром... Зовите его просто красавчик. Хм, подходящее имечко. Так вот, либо держать вас тайно взаперти... либо потом выслушивать горестные упрёки от жены, что утаил такого интересного гостя от неё. Впрочем, если поклянётесь не совершать глупостей, то почему бы и нет? «Клянусь честью, герцог», — быстро ответил я, ликуя в душе. «Пусть мой напарник пока посидит один, а я с удовольствием поговорю с ней о вертунгской и орландской кухнях. Не поверите, но знаком со многими поварами и сам отлично готовлю». «Обменяемся рецептами?» «Тогда без меня. Я мясо предпочитаю видеть после приготовления, а не до», — не менее быстро ответил Леон. «Не ожидал от тебя, Ликард, такого увлечения. Что не сделаешь со скуки?» «Ждите гостю, Ритган. И помните о своём обещании прилично вести себя. Эта женщина мне слишком дорога, чтобы я простил виновнику хоть одну слезинку из её глаз». Вот и настал этот момент. Почему-то пришло состояние, которое часто накатывает в момент опасности. Что, если Реанон не кинется с радостными объятиями, признав во мне земляка, а постарается избавиться от ненужного свидетеля? Такое ведь тоже может быть. Леон не знает о её настоящем прошлом, и длинный язык проходимца с земли может сломать судьбу герцогини Аргайл. превратив из знатной госпожи в кого угодно, да хоть ведьму. Их тут на костре не сжигают, но относятся не слишком ласково. Ладно. Чего сейчас загадывать? Скоро всё выяснится. Прошло часа полтора, а то и два, прежде чем я, уставший от дурных мыслей и надуманных подозрений, услышал, как в двери поворачивается ключ. Всё. Она здесь. Да помогут мне Даркан-Вершитель, Ирина Милостивая и даже Хирк. Вместе и по отдельности».